— Богдан передернул плечами. — Воруй, не хочу. — И никто не видел, — не поверил робко. — Тот и оно, что никто. Сама виновата. На таком месте работает и варежку разевает. — Ой, повешусь! Полина вскочила, зареванная, с растрепанными волосами, распухшими губами, страшная. И рванулась из кухни в коридор, едва не сбив на бегу Богдана. Женщины ринулись за ней, вбежали в комнату, и уже оттуда доносились стоны, крики, уговоры. На кухне остались одни мужики. Степан Егорыч мрачно курил, сидя на стуле у окна, стряхивал пепел в консервную банку, которую держал перед собой. «Как пить дать посодят?» — сказал Игорь Васильевич. Он был одет в атласную пижаму с привольным шарфиком на шее, красным с синими цветочками. «Так оно за дело будет», — вздохнул Егор Петрович. Не имела права отворенную кассу оставлять. Сбегала за мукой вертихвостка чертова. «Семь лет дадут с конфискацией», — авторитетно заявил Игорь Васильевич. «За что семь лет-то?» Испуганно уставился на него Егор Петрович. «Особо крупное хищение», — важно поднял палец Игорь Васильевич. «А конфисковывать у нее что?» — спросил Егор Петрович. «Разве что детей». Все замолчали, раздумывая, что в самом деле могут конфисковать у несчастной Полины. А может, у нее где-нибудь в тайничке чего-нибудь и запрятано? Может, такое там лежит, что ей эти двадцать шесть тысяч просто тфу? Правду сказать, такие мысли большей частью витали в голове Игоря Васильевича. Он даже мучился от неизвестности, от незнания, сколько же у Полины припрятано. Не может такого быть, чтобы у кассирши в продовольственном гастрономе не было увесистого загашника. Но ну, не бывает так. Хоть режьте Игоря Васильевича на куски. Вот у Егора или Степана точно хоть шаром покати. В это время на кухню вышел неразговорчивый бухгалтер Семен Григорьевич и нарушил молчание, пробубнив глуховатым голосом «Детей в детский дом сдадут». Семен Григорьевич взял с плиты сковородку с шипящей яичницей и пошел из кухни. «А по какому такому праву в детский дом?» — возмутился Егор Петрович. «А ежели они не захочут?» «А их и спрашивать не будут», — уже из коридора отозвался Семен Григорьевич. «Порядок есть порядок. Закон един для всех». «Семен Григорьевич в этих делах толк знает», — весомо сказал Игорь Васильевич. У него на фабрике столько народу пересажали. Тьма. Черт, Егор Петрович поскреб, озадаченно в затылке. Вот сколько годов он в квартире живет, а я даже не знаю, где работает. На меховой фабрике, благоговейным шепотом произнес Игорь Васильевич. Да, протянул Егор Петрович, теплое местечко, там есть где разгуляться. А жматяра страшный, хоть бы раз взаймы дал. В кухню вошла Люба и сказала, оглядев мужчин, пропадет она, мужики. И дети ее пропадут, у нее и родных-то никого. А мужик ее, я имею в виду отца детей, проговорил Игорь Васильевич. Она как-то говорила, что алименты от него получает. Ни хрена она от него не получает, резко ответила Люба. Говорила, чтоб со стыда не сгорать. Бросил он ее, с милицией найти не могли. «Ну а нам что прикажешь делать?» — нервно спросил Егор Петрович. «Может, соберем?» — голос Любы потерял уверенность, и она посмотрела на Степана Егорыча. «С миру по нитке». «Двадцать тысяч? Да ты сдурела, Люба!» — махнул рукой Егор Петрович. «У нас, отродясь, таких денег не было. Не то, что в руках не держал, не видал никогда. Верно, Степан? Дай закурить». Степан Егорыч молча протянул ему папиросу. Егор Петрович взял, прикурил, увидел стоящих в дверях кухни Робку и Богдана, сделал сердитое лицо. «Вы чего тут, зенки, пялите? А ну дрыхнуть!» «Шлын дают по ночам, черти где! А утром в школу не поднимешь! Глядите у меня, любители прохладной жизни!» Робка и Богдан поплелись по своим комнатам. Богдан лениво огрызнулся больше для проформы. «Ладно, разорался. Как не пьет, так орет. Как пьет, так дерется. Вот жизнь, а робко. Богдан весело посмотрел на друга. Тот тоже усмехнулся, пробормотал. «Мой не пьет и не дерется, а еще хуже. Глянешь на него, и с тоски повеситься хочется». «Ты где пропадаешь всю дорогу?» — неуверенно спросил Богдан. «С Милкой, что ли?» «Нет, с Милкой, баста. Завязали». «Да ну!» У Богдана округлились глаза, блеснули радостью. Друг снова станет прежним, и они будут вместе. Но он тут же спохватился, проговорил сочувствующе. «И как ты теперь? Переживаешь, да? Она, вообще-то, баба, конечно, ничего себе, но других тоже навалом». «Ладно, Богдан, пошли спать». И робко первым ушел к себе. Включил свет, мельком глянул на кровать за ширмой, там спал Федор Иванович. Из-под одеяла торчали голые пятки. За другой ширмой шевелилась бабка. Закашляла, заворочилась, спросила. «Робик, ты, что ли?» «Я, баба, не я». «Че они там весь вечер на кухне колотят?» «Да Полину обокрали». «Да ну, ишь ты, это как же?» «К нам воры, что ли, забрались?» «Это когда же?» «Я весь день то на кухне сидела, то во дворе, я поувидела». «Да не в квартире», — поморщился Робка. «В магазине кассу у нее грабанули. Она ушла в подсобку, а кассу не заперла, вот ее и обчистили. И продавцы все в подсобку за мукой побежали». Бабка жадно слушала пояснения Робки, задавала вопросы, разволновалась, то и дело скрипела пружинами, даже встать хотела. Робка едва уговорила ее лежать. Бабка волновалась, как же теперь бедная Полина будет расплачиваться. А когда Робка назвал украденную сумму, она даже задохнулась от ужаса. Сердце у нее отчаянно забилось. «Ее ж посодят!» — выдохнула она. «Царица небесная! За что ж ей наказание такое? За какие грехи?» Робко присел на край кровати, стал успокаивать бабку, гладил по усохшей коричневой руке, Даже наклонился и поцеловал в дряблую, всю в морщинах, словно печеное яблоко, щеку. А на кухне Люба все давила на мужиков. Пришел с дежурства Сергей Андреевич, узнал невеселую новость и первым сказал «три тысячи дам». Подумал он и добавил «нет, пять тысяч дам, хотели книжный шкаф купить, ладно, пока обойдемся». «У меня есть на книжке семь тысяч, три отдам», сказала Люба и достала из-за газового счетчика блокнот, в котором подсчитывали плату за электроэнергию. Села за кухонный стол, стала записывать. «Егор!» — на кухне вошла Зинаида. «У нас ведь тоже на книжке есть!» «Что есть?» — неожиданно взъярился Егор Петрович. «Сколько у нас есть?» «Как сколько? Ты чё, Егор? Двенадцать тысяч у нас там лежит!» — выложила простодушная Зинаида, и Егора всего перекосила. Он незаметно ото всех погрозил ей кулаком. Сказал, а по мне так все отдай, не жалко. Ты последнее из себя снимешь и отдашь. А случай с нами что, тебе кто даст? У меня вон здоровья, можно сказать, никакого. Пить надо меньше, обрезала его Люба. И здоровье будет. Степан, ты чего молчишь, как партизан? Пять тысяч завтра принесу. Кашлянув в кулак, проговорил Степан Егорыч. Глянул на Любу и тут же отвел взгляд, так нестерпимо было ему смотреть на нее. Игорь Васильевич хотел было незаметно выскользнуть с кухни, но Люба увидела, остановила на пороге. — Игорь Васильевич, а вы? Уж вашу доброту все знают, Игорь Васильевич, вашу сознательность культурного человека. — закашлялся Игорь Васильевич, — я, конечно, рад бы в рай да грехи не пускают. У самого столько долгов тяну от получки до получки. — А, до получки. А чаевые? — хихикнул Егор Петрович. «Давай, — Давай-давай, Игорь Васильевич, не крохоборься, выкладывай. Небось, где-нибудь в подполье немалые тысячи лежат. — Дурак ты, Егор, и не лечишься, — с сожалением посмотрел на него Игорь Васильевич. Но Егор Петрович, оторвавший от сердца целых пять тысяч, Зинке еще достанется за это добросердечие, — чувствовал себя главным благодетелем и горел желанием всех поучать и вообще побыть на виду. Пусть дурак опять тыща слюнявил, а ты, Игорь Васильевич, так сказать, боец культурного фронта, крохоборишься, позоришь себя перед честным народом. Но где это видано, что советский человек, если он советский, конечно, отказал в помощи другому советскому человеку? Если он, конечно, советский, добавил Сергей Андреевич, И все негромко рассмеялись. «Пожалуйста, пожалуйста, разве я отказываюсь?» Развел руками Игорь Васильевич. «Люба, запиши за мной пятьсот... 500... Нет, шестьсот рублей!» «Тьфу ты!» — с досадой сплюнул Егор Петрович. И хотел было опять разразиться речью, но Игорь Васильевич уже спешил по коридору в свою комнату. «Ладно, Егор, чего ты? Дарюному коню в зубы не смотрят» примирительно проговорил Сергей Андреевич. «Да пошел он к ядрене, Фени, У него добра всякого знаешь сколько!» Выпученными глазами Егор Петрович смотрел на врача. «Как в комиссионном магазине!» «Ихняя Ленка говорила, одних шуб норковых до да черноборых четыре штуки!» «Ох, Егор, у зависти глаза велики!» усмехнулся Сергей Андреевич. «Думаешь, я завидую?» «Да плевать я хотел на это богачество! Мне дай, я в момент пропью!» Егор Петрович ударил себя кулаком в грудь. «Мне обидно. Пока я в окопах гнил, ранения да контузию зарабатывал, эта сука в Алмате мошну набивала. А теперь он же меня за человека не считает. Это как понимать?» «Так и понимай», — обезоруживающе улыбнулся Сергей Андреевич. «Кесарю кесарева, а слесарю слесарева». «Во-во, ядрёно Егор Петрович нервно ходил по кухне, дымил папиросой. «Нет, как же это получается, а? Все вроде равны, а где же это равенство? Ты образованный человек, Сергей Андреевич, ответь мне! А то роман сочиняешь, и на простой вопрос ответить не можешь!» Егор Петрович разволновался не на шутку, быстрее забегал по кухне. «Не мелькай перед глазами, Егор!» сказал Степан Егорыч, и поднялся, поставил на стол полную окорка в консервную банку, застучал деревянной култышкой к двери. Уже выйдя в коридор, он оглянулся. Люба, согнувшись, сидела за столом и подсчитывала деньги. «Двадцать тысяч шестьсот рублей набирается. Ну какие мы молодцы!» — повеселевшим голосом проговорила Люба. «Цены нам нету». Степан Егорыч смотрел на нее, и сердце ему жгло нестерпимо, «Да хоть глянь ты на меня, чертова кукла!» «Убью я ее!» — вдруг отрешенно подумал Степан Егорыч. «А сам застрелюсь, и дело с концом». Но в следующую секунду он обреченно понял, что ничего такого не случится, а будут унизительные мучения, зубовный скрежет от бессилия что-нибудь сделать, хоть как-нибудь поступить. «Эх, по такому случаю!» — Егор Петрович возбужденно потер руки. «Что по такому случаю?» — насторожилась Зинаида. «Ты в окно глянь, Ирод, ночь на дворе. Какой такой случай? Несчастье у человека, а ему случай. Я не в том смысле случай, что ограбили, а в том смысле случай, что дружным коллективом проявили... Я тебе проявлю, пьяня каянная. Спать иди!» — взвизгнула Зинаида. «Что же ты за человек такой оглашенный? Баба от горя, как корова, ревет, а ему случай выпить представился!» Люба громко захохотала. Засмеялся Сергей Андреевич. Он сидел за своим столом и ел гречневую кашу с молоком, а краем глаза успевал заглядывать в вечерку. «Эх, люди!» — хохотала Люба. «С вами помирать и то весело будет, ей-богу!» «От такой жизни собачьей и не так развеселишься!» Мрачно проговорил Егор Петрович и пошел из кухни, раздосадованно махнув рукой. Маневр не удался, выпить стопоря на сон грядущий не пришлось. Он прошел мимо Степана Егорыча, по-прежнему стоявшего в дверях, задел его плечом, буркнул. «Спи спокойно, Степан, друзья тебя в беде не оставят». А Степан Егорыч и внимания на него не обратил. Все смотрел на хохочущую Любу и вновь подумал обреченно – «Нет, застрелю я ее ведьму. Чистая ведьма, ишь, как заливается. Аж мороз по коже». Люба перестала смеяться, взяла блокнот и поднялась со словами. «Пойду Полину обрадую». И пошла из кухни. Проходя мимо Степана Егорыча, она встретила его страдающий темный взгляд. Задержалась, спросила тихо. «Ты чего, Степа?» «Ничего». Он все смотрел ей в глаза, Сделал движение к ней, прошептал хрипло, «Люба, ведьма ты, я тебя застрелю, вот тебе крест застрелю».